глава четверт дракон и ведьма ты не поверишь жаловалась ведьма дракону рыцари развелось прямо плюнуть негде выйдешь по утру мухоморов собрать а они уже тут как тут и ладно бы благородные с ними хоть побеседовать можно душеньку развеять плюс не вей же безобразованного общества а они не беседу об искусстве поддержать не балладу сложить понакупают индульгенции а все туда же всю настойку от ревматизма вылокали Или сидишь себе, суп варишь, а этот супостат из трубы лезет и орёт А, ведьма, опять свое колдовское зелье кипятишь. Никакого уважения к вьетнамской кухне. Ну, хоть трубу чистить не надо, экономия на трубочисти. И не говори, кума, сам вывести но никак не могу. Поддакнул дракон и нанес пасту Гои на рыцарский шлем. Так и лезут, так и лезут. Зато какую коллекцию собрал? Самая полная. Хвостливо закончил он и принялся натирать шлем войлочной тряпочкой. Ни у кого такой нет. — Есть идеи, как бороться? — спросила ведьма и принялась нарезать принесенный к чаю тортик. — Дустам пробовала? — уточнил дракон, не отрываясь от полировки. — Угу. Ну, не знаю тогда. Яд крысины можно. Ведьма вздохнула и начала раскладывать угощение Я даже сюрстреминг пробовала, будь он неладен, — поделилась она. «И как?» «Не поверишь, съели», — обиженно надула губы ведьма. «Сказали, селедка, конечно, подпортилась, но пойдет. Никакого уважения к норвежской кухне. Ну, заканчивай уже, чайник закипел». «Тортик тоже из норвежской», — подозрительно уточнил дракон. «Обижаешь», — фыркнула ведьма. «Медовик по старинному рецепту пекла с клубникой и волчьей ягодой». Дракон кивнул и отставил отполированный шлем в сторону. Ведьма разлила дымящийся чай. В дверь забарабанили. — Ждешь гостей? — подозрительно спросила она и на всякий случай полезла под стол. — Нет, — замотал головой дракон и тоже полез под стол, от греха подальше. — Это скороход! — заорали из-за двери. — Вам посылочка от лекарств Ламисы. Да, — Да-да, сейчас. Дракон суетливо вылез из-под стола и направился к выходу. — Это мне принесли. Заказал успокоительных капель. Очень хорошие, брат советовал. Ведьма кивнула и тоже вылезла из-под стола. «Никакой от рыцарей пользы, одни переживания и убытки. Только и корысти, что доспехи красивые. А нервы, да, не мешало бы и подлечить».